А сейчас у нас в студии агент ГОН, который согласился ответить на вопросы телезрителей. Камера переместилась, и на экране за столом, кроме диктора, я увидел человека в черной маске. А вот и первый звонок. Здравствуйте. А что заставило вас вступить в ГОН? В ГОН? Меня заставила вступить обстановка в стране. Человеческая жизнь. Настолько обесценено тем, что называли демократией, что необходимы люди, которые бы взяли на себя тяжелую обязанность прекратить дальнейшее обесценивание. Но ведь вы убиваете людей, и этим вы собираетесь повышать ценность человеческой жизни. Я не убиваю людей. Я ликвидирую не людей. Только не людей, угрожающих людям. Скажем так, мы повышаем ценность жизни людей за счет понижения ценности жизни не людей. Здравствуйте! Я хотел бы спросить: вы считаете, что действия гон сократят преступность? Нет, я так не считаю. Тогда какой смысл в этих убийствах? Уборка снега. никогда не приведет к сокращению выпадения осадков, но это не значит, что не надо чистить улицы. А проще говоря, те, кто полагают, что гон созданы для снижения преступности, глубоко заблуждаются. Снижением преступности занимаются другие организации. Мы же просто спасаем жизни людей. Пока в обществе живут не люди, все люди и те, кто сейчас смотрит эту программу, в том числе. Подвергаются опасности. А вы, вы понимаете, что вы такой же убийца, как и те, кого вы убиваете? Нет, не такой. Совсем другой. Разницу между гоновцами и нелюдями вы сейчас не способны увидеть. Вы сможете ее увидеть только после того, как нелюди убьют вашего ребенка. Мать или отца? Ты, ублюдок! Мы до тебя и всех вас доберемся! Но каждого <связано> по масле не найдется! Мы недостатков в патронах тоже не испытываем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы сами относитесь к указу президента об отделении Чечни от России? Положительно. Чеченцы. с оружием в руках доказали свое право на независимость. Чеченцы – это гордый и благородный народ. В истории какой войны вы можете встретить факты выдачи пленных, захваченных на поле боя с оружием в руках их матерям? Простите, это Басаев-то благороден. Басаев – не чеченец. Национальность Басаева – шакал. Здравствуйте. Вам звонит отец убитого нелюдями мальчика. Спасибо вам. Я не верю, что вам удастся истребить всю нечисть, но спасибо. Здравствуйте. Скажите, разве гоновцы гарантированы от ошибок? Где гарантии того, что вы по ошибке не пристрелите не того? Гарантия? Это, во-первых, специальный подбор кадров ГОН, Во-вторых, соответствующие нормам поведения людей в общественных местах, никогда ни один гоновец не выстрелит в человека, если он не угрожает людям. У меня на лице не написано, что я гоновец, и другие агенты меня не знают. Но я не боюсь погибнуть от пули гоновца. Я никогда не буду вести себя так, что стану представлять мишень для агентов ГОН. Здравствуйте. Скажите, кто вы по профессии? В прошлом, офицер. Сейчас работаю в частной фирме. Алло? Добрый вечер. Это Андрей. Как здоровье? На кодированном языке это означало запрос о готовности к выполнению приказа командования в составе группы. Нормально. Это означало «готов». На рыбалку завтра не хочешь съездить? Это значило «сбор возле финляндского вокзала». Во сколько? Давай в семь утра. Это значило Время сбора Заметано Это означало, понял, буду Итак Предстоит операция Я позвонил Николаеву И предупредил, что могу Отлучиться на несколько дней А теперь спать Завтра должен быть Свеженьким, как огурец Но заснуть почему-то не удавалось Я вошел в странное состояние. Какая-то сонливая бодрость. Внезапно появилось ощущение, что я не один. Я открыл глаза и увидел, что в кресле сидит он — «Подсознательно я не только ждал этих галлюцинаций, но даже хотел их!» «Сталин!» «После первой нашей встречи он как бы образовал некий мостик между мной и каким-то другим миром!» Генералиссимус спокойно попыхивал трубкой и молчал. Видимо, в этот раз разговор предстояло начать мне. Я ждал вас. Знаю. Я всегда появляюсь, когда твое ожидание достигнет определенного уровня. Чего ты хочешь? Иосиф Исарионович... Я хотел спросить насчет болезни. Вы развязали невиданный в истории террор, и тем не менее не смогли ее ликвидировать. Ее невозможно ликвидировать. Можно только создать условия, в которых она не будет прогрессировать. Всеобщий страх Не обязательно. Но в России только страх. По крайней мере, на нынешнем этапе ее развития. Чем это обусловлено? Психическим состоянием общества. Низкий уровень интеллекта помноженный на повышенные низменные инстинкты. А Повысить общественный интеллект невозможно Возможно только снизить низменные инстинкты Каким образом? Страхом Неужели нет другого способа? А ты вспомни тех, кого ты убил за последнее время и сам ответишь на свой вопрос. Сталин исчез. А я открыл медальон и долго смотрел на портрет убитых близких мне людей.